Глава 45. У меня ещё вопрос. Младший брат Боулы, существование более тысячи начертаний для конденсации духовной энергии обусловлено различием материалов для переплавки артефактов. Из-за разницы духовных заготовок и материалов, человек не может просто использовать первые понравившиеся начертания для конденсации духовной энергии. Вместо этого надо корректировать и подгонять их конкретную комбинацию. Эти слова Цаокунь сказал тоном мастера начертаний «Передите». Словно он действительно разбирался в предмете. Стать главным префектом этой кафедры мог только студент, лучше всех владеющий начертаниями. Его знания в этой области были очевидны, но это не отменяло негативное к рассказанному. Цаоконь был очень мелочным человеком, с таким характером он не забывал даже самых мелких обид. Он всем сердцем ненавидел Ван Бо за то, что тот унизил и избил его перед всем факультетом тхармического оружия, поэтому он решил воспользоваться шансом и пристыдить Ван Бо перед ректором. «Я не знаю, понял ли сказанное младший брат Боулы. Если нет, то даже не знаю, что ещё могу сделать. Мой тебе совет – начни посещать занятия по начертанию, вместо того, чтобы упиваться властью главного префекта. Хватит уже бездельничать, и перестань задавать такие простые вопросы, так ты только теряешь лицо. Если у тебя есть ещё что спросить, я объясню тебе всё вместо ректора». Саукунь произнес всё это высокомерным тоном, словно попрекал нерадиового ученика. Перед тем, как сесть он поклонился ректору, Лентянь Хао рядом улыбнулся. Остальные главные префекты приглянулись, но ничего не сказали. Старый доктор знал о трениях между главными префектами факультета дхармического оружия, вот только у него не было ни малейшего желания вмешиваться в дрязги студентов. «Ещё вопросы? Если нет, на сегодня закончим Старый доктор поднялся, собираясь закончить лекцию. «Ректор, у меня ещё вопрос!» Дыхание Ван Буэлэ немного ускорилось, глаза заблестели. В любое другое время Ван Буэлэ обязательно бы ответил на издёвку Цаукуни, но сегодня у него в голове были только вопросы на чертаниях. Ответ Цаукуни оказался весьма познавательным. Это решило многие мучающие его вопросы относительно чертаний духовной энергии. С новой информацией Ван Буэлэ показалось, что у него даже возросла скорость расчётов. Услышав слова ректора, он тут же обратился к Цаукуню. «Старший брат Сау». Относительно пустого начертания, находящегося в сборнике под номером 31945, почему эффект изменяется в зависимости от времени, месяца и даже влажности? Этот вопрос всегда отнимал Иван Бэуэлэ много времени при проведении мысленных расчётов. Он мог рассчитать ответ, но не понимал лежащей за ним теории. В сборнике начертаний содержались десятки тысяч таких бесполезных пустых начертаний, однако без них нельзя было составить сложный узор. Эммм... Саоку не торопил. Первый вопрос Ван Буэлэ был довольно простым, но этот оказался значительно сложнее. Над вопросом о пустых начертаниях пришлось какое-то время поломать голову, спустя какое-то время он наконец сумел дать ответ. «Старший братцао?» – не моргнув глазом, спросил Ван Буэлэ. В аннотации к начертаниям раньше упоминалась некая концепция наблюдения в дау-начертании под номером 7900003. «Я не совсем понимаю. Старший братцао?» В начертаниях под номерами с 900 тысяч вплоть до 910 тысяч очень часто добавляется начертание «руна пара». Не очень понятно зачем, не мог бы ты объяснить. Старший брат Сао, ещё вопрос о заимствовании духа. Каждый следующий вопрос был сложнее предыдущего. Сначала у Сао Куни лоб покрылся испариной, потом он весь взапрел. Про себя он уже проклинал надоедливость Ван Боуле. Ему казалось, что тот делает это специально. Раз он вызвался отвечать на вопросы, то уже не мог отвертеться. От переполнявшей его ярости грудь Сао Куни начала вздыматься все чаще, неспособность ответить на поставленные вопросы, будучи главным префектом кафедры начертания, сводила его с ума. К тому же от обращения старший брат Сао его пробивало зноб. Когда он смотрел на Ван Буэлэ, весь мир начинал краснеть. Лентянь Хао нахмурился. На многие заданных вопросов даже он не мог ответить. Остальные главные префекты не ожидали такого окончания лекции. При виде того, как Цао Кунь раз за разом утерял испарину со лба, они удивились ещё сильнее. Даже ректор задумчиво взглянул на Ван Боуле, заметив забуксовавшего на последнем вопросе Цао он с улыбкой ответил за него. «Ван Боуле, у тебя сложилось немного ошибочное понимание о заимствовании духа. На самом деле она заимствует духовную энергию неба и земли из энергии других хромических артефактов и всего в мире. Гор, рек и даже живых созданий». «Из всего этого можно заимствовать духовную энергию!» У Ван Буале в голове как будто что-то щёлкнуло, словно ему передали сокровенные знания. В этот миг все ментальные стены, которыми для него были многие изначертания, исчезли. Его разум стал чист, как горный снег. «Премного благодарен за вашу помощь, ректор! У меня есть ещё один вопрос!» Теперь радостный Ван Буэлэ принялся засыпать вопросами уже ректора. Какое-то время стрик отвечал без запинки, но постепенно и его лоб начал покрываться испариной. Что-то Цаокуня тот никак не мог нарадоваться своей удаче, если бы ректор не перехватил эстафету, то он бы оказался в весьма неловком положении. Ведь о большинстве тем, которые Иван Буэлэ поднимал в своих вопросах, он вообще никогда не слышал. Своими вопросами Иван Буэлэ заходил всё дальше в теоретические дебри, отчего и росла их сложность. Причина была проста. В отличие от остальных, он изучал начертания путем систематического разбора и анализа. Даже сам Ван Буэлэ не знал, сколько за последние 20 дней выучил начертаний. Беспрерывные мозговые штурмы расчёты со временем позволили ему понять причины возникновения всех этих ментальных блоков. У него отсутствовали базовые знания о начертаниях. К тому же во время расчётов по формуле он забрался в области, которых практически не касались другие люди. И сегодня ему представился отличный шанс всё прояснить. Ван Буэлэ напоминал ржавый механизм, в который налили машинного масла. Этим маслом были ответы от Сао Куни и Ректора. Каждый снятый ментальный блок резко увеличивал скорость его расчетов. «Благодарю, Ректор! Еще вопрос! Вы только что сказали о пересекающихся начертаниях. Но если я захочу получить начертания скорости, то могу использовать начертания ветра или движения. Вариантов очень много. Какие из них я могу наложить друг на друга, чтобы усилить эффект?» После этого вопроса Ректор утер со лба В его взгляде на мгновение промелькнула беспомощность, С он был вынужден признать, что давление стало слишком большим. Однако он не мог отмахнуться от студента. Просто вопросы в Ван Буоло усложнились настолько, что уже выходили за пределы его компетенции, поэтому он активировал кольцопередатчик и позвал бородача и других преподавателей с факультета хромического оружия. Главные префекты в аудитории не знали, что думать. Даже зная о запрете на шум, они больше не могли молчать. Началась дискуссия. «Откуда у Ван Буоло столько вопросов?» «Даже ректор был вынужден вузу подмогу». Он главный префект кафедры духовных камней или кафедры начертания. Пока студенты вполголоса беседовали, Цокуь чувствовал странное давление, опасность. Вскоре в лекционный зал прибыли бородача другие преподаватели факультета хрмического оружия и очень странно покосились на ванбололы. На пути к горе их вели в курс дела, поэтому они расселись и стали отвечать на вопросы, с появлением подмоги ректор вновь успокоился, и с улыбкой смотрел зал. Вскоре усложняющиеся вопросы Ван Буэлэ вынудили бородача и остальных долго совещаться перед ответом. Одно дело запомнить миллион начертаний, и совсем другое знать, как они взаимодействуют друг с другом. Во втором случае сложность возрастала стократно. Никто из них не мог сказать, что знал обо всех эффектах, получаемых из комбинаций начертаний. Система Ван Буэлэ полностью пропускала заучивание. В итоге благодаря формуле ему был доступен весь миллион начертаний и невероятное количество вариаций комбинаций. Поэтому в своих вопросах он не зацикливался на самих начертаниях и выинтересовала суть возникающих проблем при их использовании. После долгого совещания они наконец дали ответ, Ван Буэлэ с чувством хлопнул себе по ноге. «Вот оно как! Теперь я понял! Спасибо, ректор! Декан! Преподаватели! Позвольте ещё спросить! Для изготовления дхармического артефакта, способного создавать ветряной клинок, нужно замкнуть начертания тепла и холода в петлю». Эти два начертания, состоящие из множества базовых начертаний, вырезаются на разных духовных камнях. Ввиду такого сходства, как мне вырезать начертания таким образом, чтобы оба эффекта поместились на одном духовном камне и не конфликтовали друг с другом? Глаза Ван Боуэлла ярко сияли, он уже забыл, что находился в лекционном зале ректора. По его мнению, происходящее служило углублению понимания им предмета и увеличению скорости мысленных расчетов. Он хотел достичь неимоверной скорости. После того вопроса по толпе прокатился коллективный вздох. Люди в аудитории во все глаза уставились на него, особенно преподаватели начертания. «Это продвинутые знания начертаний, которые преподают в павильоне дхармического оружия Острова Верхней Академии», — воскликнул один из них. «Ты... ты уже приступил к изучению такой сложной темы?»